глава тридцать пять невежливый гость дурак и трус ворчал колхаун да и сам то я хорош на кого понадеялся мог бы подстрелить врага из за куста и никто бы не осудил меня по индектор первый похвалил бы меня колония одобрила бы мой поступок с обольстившим кузину барышником не постыдно ли пустить такой случай «Неужели, однако, этот младенец Генри действительно поедет извиняться?» «Так и есть. Он отправился за лошадью в конюшню. Боже правый!» В это время Генри выехал верхом на лошади. На нем были широкополая шляпа Панама и плащ. «Глупый! Зачем ты его выпустил?» Бросился к нему с упреком Кассий. «Отдай мне назад кинжал и пистолет! Зачем ты не пустил их в дело?» «Хорошо, что я не послушал тебя и не сделал этого!» Я и так, действую по твоему совету, оскорбил порядочного человека. «Порядочного? Господи, да ты с ума сошел! Куда ты едешь?» «К Моррису, ловцу мустангов! Извиниться за свою грубость! Ты шутишь?» «Нисколько! Ну так ты и впрямь сумасшедший!» «Ты не особенно вежлив со мной, Кэш. Надеюсь, что и ты когда-нибудь опомнишься и возьмешь свои слова назад». Когда Генри удалился, Кассий тоже отправился в конюшню, вывел своего коня и поскакал верхом вслед за кузеном, но на полдороге свернул в рощу и поехал к хижине Мигуэля Диаса. Оставался еще этот вариант. Диас мог подстереть Джеральда по дороге Валама и убить его. Можно было потом пустить слух, что убийство – это дело рук индейцев. Едва касси перешагнул порог жилища Диаса, до него донесся сначала храп, а затем бессвязный бред хозяина. Степной Волк был по обыкновению пьян. В бреду он вспоминал мексиканскую собаку и вышедших в поход Каманчий, произносил проклятие и призывал всех католических святых. Он посмотрел на разбудившего его посетителя мутными глазами, узнал его — но тотчас же снова впал в бессознательное состояние. «Положительно не везет», — проворчал Кассий. «Извольте иметь дело с трезвым дураком и с пьяным мерзавцем. Жди теперь, когда он проспится. А тогда будет поздно». Видя, что тут ему делать нечего, колхаун вышел из хижины степного волка, вскочил в седло и поскакал дальше. Глава тридцать шестая. Трое по одной дороге. Что может быть приятнее поездки по прерии? Перед вами умная голова лошади, за седлом крепко привязанный дорожный чемодан, фляжка с французской водкой, ящик с сигарами и пистолеты у пояса. Еще приятнее ехать в душистой саванне с товарищем, если он хорошенькая женщина. «О, тогда такая поездка никогда не забудется!» Не всякому, однако, суждено прогуляться по степи в таком приятном обществе. В степи мало ездят. Можно ехать часами, днями, неделями, месяцами, не встретив себе подобного. Только тот, кто бывал в обширной Техасской степи, может иметь представление о бесконечности». Похожие чувства испытывает моряк, когда месяцами идет по морю, не встречая ни одного паруса на горизонте. Разница только та, что море однообразно. Саванна же вечно меняется. Встречаются рощи, балки, скалы, холмы. Постоянно разворачивающийся перед глазами калейдоскоп еще больше убеждает путешественника, что степь бесконечна. Путешественники редко пускаются в степь одни. Чаще они едут, если не вдвоем, то группами по 10-12 человек. В тот момент, когда Колхаун уехал из хижины Степного Волка, Джеральд выехал из форта Инж в Аламу. Он не спешил. Голова его, казалось, была чем-то занята, и он отпустил поводье лошади, которая, по-видимому, хорошо знала дорогу. Лишь только город остался за спиной всадника, следом за ним по той же дороге выехал Генри. Он торопил своего коня, пуская в ход хлыст и шпоры. Очевидно, ему хотелось кого-то догнать. Временами молодой Пойнт Декстер наклонялся и старался что-то разглядеть впереди. Почти через такой же промежуток времени, как между выездом первых двух всадников, из маленького техасского города выехал третий. Ехал он довольно тихо, но что-то беспокоило его. Он часто оглядывался, иногда останавливал лошадь и прислушивался, словно боясь погони. Все трое ехали почти на равном расстоянии, но не видели друг друга. В десяти милях от форта Индж начинается лес. Джеральд первый въехал под его тенистые своды. В это время Генри удалось несколько приблизиться к нему, так что он увидел скрывшуюся в лесу фигуру ловца мустангов. У Генри вырвался крик удовлетворения. Он настиг того, кого все время догонял. Он пришпорил коня и тоже скрылся в лесу. Через некоторое время прибыл капушки и третий всадник. Но он поступил несколько иначе, чем его предшественники. Он спешился и, спрятав лошадь в чаще, пошел пешком все еще оглядываясь, он исчез в темноте. Прошел час, как вдруг послышался выстрел. Весело щебетавшие птицы примолкли, не слышно стало криков лесных жителей, тигра, ягуара и степного волка. Все испуганно насторожилось, чувствуя присутствие врага. Но за выстрелом не последовало ни стона человека, ни крика раненого животного, и ягуар, снова завыл, птицы, четвероногие, насекомые и пресмыкающиеся снова возобновили свой обычный разноголосый концерт. Глава тридцать седьмая. Тревога. Во второй раз прозвучал звонок, сзывающий обитателей дома по Поиндекстера к завтраку. Работавшие на плантациях негры собрались на лужайке и с наслаждением пили вкусный кофе. Собрались в столовой и господа. Не было за столом только Генри. Сначала на отсутствие его не обратили внимания, думая, что он подойдет. Но когда прошло довольно много времени, а он не являлся, это удивило отца. В Южной Америке час завтрака, время встречи членов семьи. Все аккуратно собираются, как за табль дотом. Опаздывать не принято. К завтраку подается все горячее, и проспавший ленивец рисковал остаться без вкусных вафлей и пирожков. и Южане на это не способны. «Где он может быть?» – спрашивал уже в четвертый раз Вудли, впрочем, довольно спокойный. В голосе и взгляде Луизы заметно было волнение, но отец не обратил на это внимания. Калхаун избегал взгляда кузины, нервничал, несколько раз выходил из-за стола, но старался разыграть роль ничего не знающего и не ведущего. Удивительно, что Генри не вышел к завтраку, — сказал опять плантатор. — Не может быть, чтобы он еще спал. Он никогда не встает так поздно. Вряд ли также он мог зайти так далеко, чтобы не слышать гонга. — Поди-ка, плутону в комнату Генри и скажи ему, что мы давно завтракаем. «Его там нет, мистер Вудли», — отвечал негр. «Ты уже был там?» «Я был в конюшне, хотел задать корма лошади мистера Генри, и не нашел ее. Ни лошади, ни седла, ни уздечки. Мистер Генри уехал». «Ты уверен?» — удивился Вудли. «Как же! Лошади капитана и барышни в стойле, а лошади мистера Генри нет. поди сейчас же в комнату Генри и посмотри, не там ли он. «Чего не посмотреть? А только мистера Генри там нет. Где лошадь, там и мистер Генри». «Странно», — размышлял Вудли. «Если правда, что он уехал, то уехал очень рано еще, ночью». «Где он мог провести ночь? В форте с молодежью, что ли? Надеюсь, не в таверне?» но «Нет, это на него не похоже», — продолжал хранить тайну Колхаун. Луиза думала, что колхаун не знает об отлучке брата и ее причине, и потому тоже молчала. Отсутствие Генри беспокоило и ее. Чем-то кончилось примирение. Пожалуй, оно состоялось в гостинице, и брат мог отступить на этот раз от своих привычек и засидеться с Джеральдом. В этом нет ничего дурного. Мысли ее были прерваны появлением запыхавшегося Плутона. «Мистера Генри, нет!» – закричал он. ну ло...» «Лошадь мистера Генри стоит у ворот!» «Ну так что же из этого?» «Боюсь, мистер Вудли, что лошадь потеряла своего всадника!» «Что за вздор! Генри слишком хорошо ездит, чтобы дать выбросить себя из седла!» «Я этого и не говорю, мистер Вудли! О, пойдите, посмотрите сами, в чем дело!» Вудли, его дочь и племянник, встали из-за стола и пошли к воротам. То, что они увидели, встревожило их. Один из черных слуг держал под узцы лошадь Генри. Она была вся в мыле, била копытом землю и нервно храпела, как будто убежала от чего-то ужасного. На шерсти ее и на седле были капли и пятна запекшейся крови. Слуга поймал лошадь в прерии, животное, очевидно, искало дом. Не оставалось никакого сомнения, что кровь эта... Кровь Генри Пойнт-Декстера. Отец, сестра и кузен ни минуты не сомневались в этом. Глава 38. Мстители. Как безумный вскочил Вудли Пойнт-Декстер на лошадь и поскакал в форт Индж. Колхаун последовал за ним. Тотчас же всюду распространился слух, что индейцы вышли на кровавую добычу скальпов. Молодой Пойн Декстер был первой жертвой. Во всем Техасе не могло найтись человека, который мог бы убить этого юношу с благородным сердцем. Только каманчи могли совершить это злодеяние. Но как, когда и где? Осмотрев следы крови на седле и шерсти лошади, Решили, что убийство совершено часов десять тому назад. А так как было двенадцать часов, значит Генри убит в два часа ночи. Жители колонии и офицеры форта спешно собрались под председательством коменданта на совет. Где искать раненого или убитого юношу? Прерия обширна. Выслать людей в рассыпную в разные стороны степи опасно. Команчей было тысячи, и они легко перебьют разъединенных солдат. Лучше отправить целый отряд по одному направлению. Но куда именно? Прежде всего спросили отца и кузена, исчезнувшего Генри, не знают ли они, куда он мог поехать накануне. Вудли видел сына накануне в последний раз за ужином и думал, что он пойдет спать. Показание Кассия многим показалось сбивчивым. Он сказал, что расстался с Генри несколько позже и тоже думал, что он идет к себе в комнату... Он скрыл, что произошло в саду. Между тем, во время допроса сквозь толпу протиснулся хозяин гостиницы, немец Обердоффер. Он дал неожиданные и ценные показания. По его словам, поселившийся у него со времени дуэли с колхауном Морис джерельд выехал поздно ночью, как делал это уже несколько раз. Вернувшись домой, он спросил счет, расплатился и поспешно оставил гостиницу. Раньше он не был таким аккуратным плательщиком, и бог знает, откуда на этот раз у него взялись деньги. Минут через двадцать после его отъезда в гостиницу приехал Генри Пойндекстер. Он спросил Джеральда и, узнав, что он уехал, отправился как бы в погоню за ним. показания хозяина таверны дало руководящую нить. Сам собой возник вопрос, куда мог отправиться ловец мустангов, и если домой где его дом? Никто не знал этого точно, но многие знали, что хижина его где-то на верховьях реки Нуэсес у бухты Аламо. Таким образом, было решено отправить отряд на поиски Генри в Аламо, где, может быть, вместо одного найдут двух убитых и Генри, и Морриса. Тогда солдаты отомстят дикарям-убийцам за обоих. Глава тридцать девятая. Лужа крови. Встревоженной вестью о начавшемся среди краснокожих движении, командир отправился во главе довольно сильного отряда на поиски пропавших. Выслали вперед и разведчиков. Милях в десяти на запад от Леоны начинался лес, настоящий техасский непроходимый лес с деревьями, окутанными лианами. Только посреди леса, Открывалась естественная или, может быть, прорубленная в старину индейцами аллея. Это была единственная дорога в аламу Едва они въехали в чащу, как один из разведчиков остановился. Он увидел следы двух лошадей. Следы эти шли в одну сторону, потом обратно. «Ну что, Спанглер?» – спросил разведчика майор. «Пока мне удалось узнать только одно, что здесь убили человека» что вы говорите неужели вы нашли труп нет но лужу крови пойдемте если хотите я покажу только пожалуйста пусть другие не следуют за нами особенно эти двое он указал на вудле и колхауна отлично спанглер отвечал майор прошу вас господа обратился он к спутникам остановиться разведчик хочет проследить и может взять с собой только одного меня Просьба майора была приказанием, и все повиновались. Между тем, разведчик показал майору огромную лужу крови. Едва ли человек, потерявший такую массу крови, мог остаться в живых. «Кто же, по-вашему, убит Спанглер?» «Сын того старого господина. Вот почему я не хотел, чтобы он видел это. Сначала надо узнать, от чьей руки погиб молодой человек. От руки Каманчи, конечно». «Ни в коем случае. Если бы тут были индейцы, мы увидели бы на земле следы не двух, а по крайней мере сорока лошадей, притом не подкованных. Тут же ясно видны на земле следы подков. Судя по величине, одни следы принадлежат мустангу, другие – американской лошади». Попросив спутников подождать еще, майор и разведчик прошли от лужи крови на 400 ярдов дальше до Большого Хлопчатника, откуда следы поворачивали обратно. До того места шел впереди мустанг, обратно впереди был американец. Под деревом всадники остановились, мирно беседовали. Разведчик заключил это из того, что поднял с земли окурок сигары. Не могли же они спокойно курить перед тем, как один убил другого. Вероятно, они поссорились после, и убийство было совершено на обратном пути. «Удивительно, однако, куда мог деться труп? Если бы еще молодого Пендекстера убили индейцы, они могли бы увести его тело, чтобы употребить как мишень для стрельбы. Но индейцев тут не было. Итак, один из всадников убил другого. Поедемте обратно, майор, здесь нам больше делать нечего. Вы уверены, что убит сын плантатора?» «Нет». Вернее, я убежден, что убит тот из двух всадников, который ехал на окровавленной лошади. Это лошадь молодого Пойнт-Декстера. «В таком случае...» «Кто же убийца Спанглер?» — спросил майор. «Недоумеваю. Морриса, ловца мустангов, я не могу заподозрить. Не такой он человек». «Я тоже так думаю. Если же он и убил своего спутника, то не иначе, как в честном поединке». Все-таки странно, что трупа нет нигде. Едем, однако. А старому джентльмену лучше пока ничего не говорить, перебил майор. Он и так достаточно подготовлен к самому ужасному. Разведчик отправился дальше по следам, а майор к ждавшим его спутникам. Глава сороковая. Меченая пуля. Скоро разведчик подал сигнал свистком, и все поехали к нему. При этом майор, щадя несчастного отца, повел их через чащу леса, чтобы они не видели лужи крови. Тропинка, по которой поехали, была проложена лесными зверями, ходившими на водопой. Она была так узка, что два всадника едва могли разъехаться на ней. Неожиданный случай отвлек на короткое время все общество от прямой цели поездки. Откуда ни возьмись, на тропинку выскочил красивый пятнистый ягуар. Испуганное животное не успело убежать. За ним погнались Кассий и еще один молодой плантатор. Раздалось почти одновременно два выстрела, и ягуар упал, убитый. Начался был спор, кто убил зверя. — Я докажу вам, что я, — сказал Калхаун. — Пуля застряла в теле животного. Извлеките ее, и вы увидите, что это моя. Все пули, которыми я стреляю, помечены моими инициалами и серпом Луны. Слушавшие подумали было, что Колхаун хвастает, но, вынув пулю, убедились, что он говорил правду. Пуля оказалась меченая. Спор кончился в пользу Касси. Между тем все общество поехало по открытым разведчикам следам. Странное дело, вместо двух виднели следы лишь одной лошади, следы мустанга. Следы американца, как убедился Спанглер, шли дальше в прерию и, вероятно, в колонию Леоны. Проследив Мустанга, он надеялся дойти до жилища убийцы. Но вот следы приняли странное направление. Мустанг бежал зигзагами, часто возвращаясь на то же место, как будто им никто не правил. Или же правивший им всадник заснул. Спанглер не знал, что и думать. закатка становилась все запутаннее и таинственнее. Между тем глазам всех присутствующих представилось необычайное, непонятное и ужасное зрелище. В красноватых лучах заходящего солнца в степи показалась огромная фигура всадника без головы. Если бы кто-нибудь один сказал, что видит такое чудо, над ним посмеялись бы, не поверили бы даже двоим. Но тут все видели ясно человека без головы верхом на красивом мустанге. Ропот удивления и ужаса пробежал по рядам. Всадник сидел прямо на седле, поза его была грациозна и ловка. В одной руке он держал поводье Что это? Привидение, что ли? Во всяком случае, не человек. Люди, которые смотрели на это, были не робкого десятка и не суеверны, но они все как один решили, что это не живое существо, а привидение. И лошадь и всадник казались в атмосфере раскаленной равнины, в лучах вечернего солнца огромными. Не видно было ни масти лошади, ни цвета одежды всадника. Виден был только черный силуэт на золотистом фоне неба. Как ни поворачивался силуэт, боком или лицом, он все равно оставался всадником без головы. «Это сам черт на коне!» — сказал самый смелый из солдат. Взрыв хохота, последовавший за шуткой, казалось, произвел впечатление на всадника. Он круто повернул лошадь и галопом поскакал прочь. Он помчался по направлению солнца и исчез из виду, точно слившись с самим диском солнца. Глава сорок первая. Четыре всадника. Кроме майора и его спутников выехавших из форта Инж в это знаменательное утро на поиски Генри Пойндекстера, из предместья выехали четыре всадника. Судя по пестрым серапе, бархатным шароварам и широкополам сомбреро, это были мексиканцы. Смуглый цвет лица и вандейковская бородка изобличали в них уроженцев Монте-Сумы. Один из них был одет получше и побогаче остальных, очевидно, это был главарь. Ему было под сорок, но он казался моложе и был бы очень недурен собой, если бы его не портило холодное, почти жестокое выражение глаз и некоторая грубость черт. Даже улыбка не смягчала этого красивого, но злого лица. Вероятно, действия этого человека соответствовали его внешности. Недаром же его прозвали Степным Волком. Мы уже знаем, что Кассий заезжал утром к Мигуэля Диосу. Он застал его в бессознательном состоянии после щедрых возлияний Бахусу. Каким же чудом? Через несколько часов после этого он оказался на пути в Аламу. Очень просто. Рассерженный колхаун вышел из хижины степного волка, не позаботившись запереть за собой дверь. Утренний холод протрезвил Диаса. Он пришел в себя и направился было к двери, чтобы запереть ее, но по дороге соблазнился бутылкой. К великому огорчению его она оказалась, однако, пустая, а нутро степного волка все горело от жажды и желания опохмелиться. И желание это было так мучительно, что он забыл про сон и решил тотчас же отправиться в таверну Обердоффера. Привязав к седлу пустую бутыль, Диас поскакал по направлению форта и через двадцать минут был уже перед таверной которая, на его счастье, несмотря на ранний час, оказалась уже открытой. «Господи, в какую рань изволили пожаловать?» — встретил его хозяин. «Бьюсь об заклад, что вам понадобилось наполнить кувшинчик водой». «Угадал». «Вот манерка, хозяин. Нациди-ка водички. Это будет стоить доллар». «Знаю. Нам не впервые. Чего боишься? Не заплачу, что ли, думаешь?» «Получи, приятель. Вы, кажется, собрались охотиться за дикими лошадьми. Вот только бы не перебил у вас добычу морис Джеральд. Он выехал раньше вас. Хороший тоже господин. Он расплатился со мной как богатый человек до да последней монеты. И еще у него деньжищ осталось... страсть сколько?» Сообщение о том, что Джеральд выехал в прерию ночью, заинтересовало степного волка но он не показал вида, сказав трактирщику, что ему дело нет до Джеральда и что в степи столько мустангов, что хватит на всех ловцов. Несколько озадаченный таким нелюбезным обхождением, трактирщик наполнил бутыль виски и отошел к другим гостям. Те в долг, а потому были любезнее. Между тем Дьес даже забыл о столь желанном виски и не отпил даже глотка столь любимой им влаги. У него появилась какая-то мысль. Из трактира он отправился не прямо домой, а заехал к трем своим товарищам, ютившимся в убогих хижинах городского предместья. Вернувшись домой, Диас увидел перед своей дверью следы подков. Тут он вспомнил, что видел, как сквозь сон, Кассия Калхауна. Он знал, зачем тот заезжал, но ему не надо было дальнейших инструкций. «Тысяча песет!» Для того, чтобы заработать такую сумму, стоит потрудиться. Получив деньги, Диас решил вернуться в рио гранды и похлопотать насчет Исидора. Позавтракав на скорую руку и захватив пару пистолетов, Диас сел на коня и поехал. По дороге к нему присоединились три других кавальеро, которых он, очевидно, подговорил на какое-то общее дело. Все четверо заехали в лес и переоделись индейцами. Если бы кто-нибудь мог видеть эту сцену переодевания, он подумал бы, что перед ним актеры какого-то ярмарочного театра, готовящиеся к представлению кровавой драмы. Глава 42. Ястребы. Туча черных техасских ястребов кружилась над лесом. Птицы завидели или предчувствовали добычу. Бесшумно парили они, широко раскрыв свои черные крылья, молчаливо опускались на деревья. Их была не одна стая. Недаром слетелись ястребы, они чуяли добычу. В четверти мили пути от лужи крови, в чаще, лежал юноша с благородными и тонкими чертами лица. Он лежал на спине неподвижно, лицо его было мертвенно-бледно. Сквозь полуоткрытые веки виднелись полузастывшие, словно стеклянные глаза. Казалось, это был труп, а не живой человек. Солнце, светившее ему прямо в глаза, заставило его очнуться. Он приподнялся немного на локте и мутным взглядом огляделся вокруг себя, соображая, где он находится и видит ли все это во сне или наяву. Он начал припоминать, как очутился в лесу и почему у него так болит левая нога, и вспомнил, что упал с лошади и ударился о дерево. Лошадь куда-то исчезла, вероятно, убежала домой. Впрочем, при всем желании он не мог бы влезть на лошадь, так сильно болела и распухло у него колено. Мысль, что он не может встать без посторонней помощи и обречен лежать в чаще леса, пока не умрет от зноя, жажды и голода, или не станет добычей волков и ястребов, омрачила юношу. Мало было надежды на то, что в эту глушь заглянут люди, которые могли бы спасти его. Он попробовал кричать, но никто не откликнулся. Так прошло два часа. Жажда стала томить его. Мало-помалу даже боль стала казаться менее острой в сравнении с муками жажды. Солнце палило невыносимо. Страдалец вспомнил, что где-то поблизости протекал ручей и решил ползком добраться до него. Как раненая ящерица, пополз он по земле. Каждое движение причиняло ему сильную боль, но он терпел. Мысль, что он может от жажды лишиться сознания и сделаться добычей волков и ястребов, ужасала его. По временам он останавливался отдохнуть. Неожиданно ему пришло в голову сменить способ передвижения. Ножом, который всегда носил за поясом, он срезал ствол молодого дубка и, опираясь на него, как на посох, осторожно пошел дальше. Тропинка, по которой он шел, была очевидно проложена лесными зверями, ходившими на водопой. В конце ее непременно должен быть ручей, пруд или ключ. С неимоверным трудом шел путник, то опираясь на посох, то опускаясь на землю и снова передвигаясь ползком. Но вот конец тропинки и... О ужас! Нет и признака ручья. Тропинка, очевидно, тут начиналась, и ручей находился на противоположном ее конце. И так надо было идти обратно. Если бы не ужасные муки жажды, у несчастного не хватило бы энергии пуститься в новый долгий путь. Вокруг росли акации, кактусы, агавы, но все они почти не давали тени, и солнце палило ужасно. Агавы и кактусы заключают в себе много влаги, ею можно было бы напиться, Но сок первый слишком сладок, сок второго кисель. Оба не утоляют жажды, а только возбуждают ее. В довершение бед нога сильно распухла и почти не позволяла ходить. Причувствуя, что жертва скоро обессилиет и упадет в изнеможение, черные ястребы преследовали ее, бесшумно перелетая с дерева на дерево. Стая зловещих птиц все увеличивалась. Полуденный зной заставил замолчать всех лесных жителей. Тишину нарушал лишь сам юноша, крича временами, в надежде, что кто-нибудь услышит его и придет к нему на помощь. Колючие тернии кактусов и агавы изорвали в клочья его одежду и сцарапали до крови его тело. Измученный болью, зноем и жаждой, несчастный, будучи не в силах идти, в отчаянии упал на землю. Это спасло его. Припав ухом к земле, он услышал слабый шум, журчание ручья. Это придало ему силы. Он снова поднялся и, забыв даже боль, опираясь на посох, поспешил по направлению, откуда доносился шум. 10 минут спустя он лежал на берегу ручья и жадно пил студеную влагу.